Глава вторая Эти я был почти уверен, что он скрытый темный лекарь», помотал головой император, отпив из бокала иномирного вина. Булатов подарил ему один бочонок в знак уважения того, как умеет пить император. Сейчас он, его свита и графиня Фьорель Летели обратно в столицу. И у каждого из них были свои мысли насчет этого странного и интересного графа. Странного, как минимум, тем, что он еще жив. В таких условиях нормальные люди умирают довольно быстро, ведь невозможно вести войну против нескольких врагов, особенно если каждый из них многократно превосходит тебя по силе. Кроме этого, постоянно нужно отстраивать замок, развивать деревни, принимать беженцев, вкладывать немалые суммы в промышленность и сельское хозяйство, А еще, судя по тому, как много у Балатова иномирного вина, он явно не сидит на одном месте и временами исследует порталы сопряжения, на что тоже нужны немалые средства. «Раз он точно не темный лекарь, я даже не знаю, кто он тогда», — развел руками император. «И ведь не иномирец, да?» — старик посмотрел на своего помощника, и тот отрицательно помотал головой. «Никак нет, ваше императорское величество». «Мы провели все измерения, следов иномирного происхождения в нем нет». Тот достал планшет и показал императору отчет о проведенных исследованиях. Несколько гвардейцев из свиты Виктора Сергеевича на самом деле были не бойцами, а специалистами из другого отдела, занимающегося обнаружением и нейтрализацией иномерных шпионов, а иногда и их вербовкой. Собственно, в том числе ради этого император и решил немного погостить у Булатова. Да и графиню Фьюрейль привез, чтобы посмотреть на его работу и методы. Методы у него, конечно, оригинальные. За последние десять лет я видела работу многих лекарей из разных стран, но булатов. Его способы лечения не похожи ни на одного из них, задумчиво проговорила Фьюрель. Но с другой стороны, разве это повод? Вот так сразу подозревать в нем и на мирца? Он далеко не в первый раз привлекает к себе внимание. — развел руками император. — И где бы он ни показался, всюду творятся удивительные вещи. Сама понимаешь, в совпадение верить ни мне, ни моим аналитикам нельзя. Потому надо было проверить этого человека. — И что? Вылечил нескольких людей, и все сразу подозрительный? Возможно, он просто хороший образованный лекарь. В последнее время как раз начали появляться такие образованные. Сама посмотри на выпускников Академии лекарей, они даже царапину лечат с большим трудом. А эти...» — император махнул рукой. «Впрочем, все равно они сразу оказываются при разных дворах. Взять тот же испанский матриархат. У них не так давно появилось на службе четыре, на удивление, сильных специалиста. Империя обладает неплохой внешней разведкой. Поэтому Виктор Сергеевич точно знает, что эти четверо иномирцы. И их впустили не случайно. Они сами пришли и предложили свои услуги. Матриархиня тоже в курсе всех этих дел. Она сама предложила им неплохие условия, чтобы у них и мысли не возникло поискать работодателя в другом месте. «А если бы Михаил тоже оказался иномирцем, вам бы было не страшно?» Юрель явно заволновалась, узнав, что иномирцы могут быть где угодно, даже при дворе королей. «Ну...» — император не понял, что графиня имела в виду. «Я как бы не самый слабый человек, если что. И гвардия моя, хочу сказать, не просто так удовольствие получает. Так почему мне должно быть страшно?» «А если бы он был иномирцем, разве вы не напали на него?» — удивилась Фюрель. «Да какой в этом смысл? Я бы сделал ему предложение, от которого он не смог бы отказаться», — пожал ключами император. «А, надели бы я отправили в подвал. Хорошее предложение», — усмехнулась графиня. «Почему все сразу думают, что раз я император, так сразу в подвал тащите в рабство?» Виктор Сергеевич сначала удивился, но, увидев улыбку, Фюрель сразу поправился. Да, кто-то из моих предков так делал, не спорю. Но мне-то это зачем? У меня я все есть, пожал он плечами. Власть, деньги, могущественная держава. Я хочу, чтобы моя страна развивалась, становилась еще сильнее и богаче. Думаешь, я не найду, чем заинтересовать его? А если иномерец попросит у вас что-нибудь такое. «Не совсем закон, но я...» Юрий заинтересованно посмотрел на старика. «Бывало и такое, да...» — кивнул он. «Э, нет. Найдущее разрез с понятием чести, я пойти не смогу. Даже если этот кадр будет самым ценным в мире. Кстати, приходил один намерец, готовый сотрудничать с нами...» Император даже улыбнулся, вспомнив тот день. Требовал за свои услуги гарем из несовершеннолетних. — Ого! — удивилась графиня. — И что с ним сделали? — Ну а что с ним делать? Он могущественный маг. Ликвидировали, в общем. Улыбка у него стала, еще шире. Не место в моей стране такой гнили. А вот нормальных всегда можно заинтересовать. Дать деньги, позволить и даже помочь в проведении экспериментов обеспечить роскошную, беззаботную жизнь, достойную пенсию. На самом деле, были и такие случаи. Например, в одной стране появился могущественный маг погоды. Служить и каждый день выполнять какие-то поручения он не хотел, но все равно договориться с королевой смог. Ему обеспечили просторное имение, в которое посторонние не могли войти. И там он просто отдыхал, наслаждаясь тишной и покоем. Но изредка, примерно раз в месяц, Его просили помочь с тем или иным вопросом. «А в какой стране «Вот это сказать не могу, извини. Хотя мы с тобой достаточно близки, но это секретная информация», — улыбнулся старик. «Так или иначе, любого нормального иномерца можно переманить на свою сторону. И нет смысла сразу нападать на них. Единственное, что если вдруг...» Встретишься с лекарем из другого мира, держись от него подальше. Я сейчас не шучу, ты даже не представляешь, насколько они могут быть опасны». На некоторое время повисла тишина, и оба они просто молча смотрели в иллюминатор, наслаждаясь красотами лесов и полей, проносящихся под брюхом самолета. «Так ты у меня погостишь?» Император подлил себе в бокал немного вина. «Планировала», — вздохнула Фирель. «Но не получится. Этот молодой лекарь подарил мне надежду на исцеление, и я не могу им не воспользоваться, поэтому сразу приступлю к лечению». «Значит, в Аквитанию?» «Увы, но нет. Нужно еще на прием к Александре попасть», — снова вздохнула графиня. «А, ну да, прием у королевы — это очень важно», — согласился император, после чего улыбнулся. «Передавай сестренке привет». Хорошо, мило улыбнулась Юрель. Передам привет крестной, обязательно. Эх, навоза бы, грустно проговорил издрасиль. Я бы все тут им обложил. Да, я тоже скучаю по навозу, грустно вздохнул его сын. И почему господин не разрешил привести его в замок? А сразу на поля отправил. Ничего он не понимает в ароматах природы. Старик вздохнул полной грудью и прикрыл от удовольствия глаза. Ладно, давай еще по стопарику и идем дальше. Время сеять, а у нас еще земля не готова. Евлапий взмахнул рукой, и из земли выросли два пенька. Сверху на пеньках сразу появился мягкий теплый мох а между ними появился куст в форме стола. Посидеть долго не удалось, работы, правда, очень много. Ведь надо успеть за неделю подготовить все окрестные земли, после чего засеять их злаковыми культурами. Правда, семян пока не хватает, но Издрасиль сразу сказал не волноваться по этому поводу. Если есть хоть одно зерно, семян можно наделать в течение пары дней. Что ж, придется потратить немало сил, чтобы ускорить их рост. Но зато не придется ничего покупать. Друид может ускорять рост, изменять растения, излечивать их от болезней, придавать новые свойства, скрещивать совершенно разные виды. Но повлиять сразу на поле в несколько сотен гектар будет крайне тяжело, тогда как поработать с одним колоском не составит никаких проблем. Получить из кукурюзиный початок можно буквально за пару минут. А вот вырастить целое поле кукурузы быстрее, чем за один месяц, не получится. В этот день отец с сыном успели даже больше, чем планировалось. Все это время они перегругивались между собой, иногда замолкали, чтобы выпить по рюмочке самогона, и дальше продолжали ругаться. На воздух, на почву, на погоду и экологию. Но больше всего им не нравилось отсутствие энергии в этом мире. Так влиять магией на растения куда сложнее и потому приходится больше работать с почвой, насыщать ее необходимыми минералами и удобрениями. Благо, для этого есть специальные артефакты, и если грамотно использовать их, урожайность увеличится в разы, если не в десятки раз. Когда на улице стемнело, и в лапе и с израселем окончательно истратили все свои запасы сил, а главное, бутылка самогона опустела, они вернулись в свою уютную комнату и принялись гнать новую порцию. «Без алкоголя никакой работы не будет». «Это что?» — удивился Евлапий, когда его отец выудил из сумки бутыль с прозрачной жидкостью. «Это березовый сок», — старик поднял палец вверх. «Местный, очень интересный напиток. Я хочу попробовать сделать самогон на его основе. А может, сразу сделать так, чтобы сок был со спиртом?» задумчиво проговорил Евлапий, и, заметив улыбку на лице отца, Понял его изначальный замысел. Алка березы! Это же гениально! А потом алкоберезы скрестим с яблонями, мечтательно проговорил из Драсиль. Только бы э, господин разрешил вырастить здесь сад, такой же, как дома, алко яблони, бухла вишня, кого бы еще. Они сразу оживились и принялись обсуждать создание нового идеального дерева. За разговорами не заметили, как наступила ночь. Слуги принесли им еды, закусок, и семейство расположилось на удобнейшем диване перед большим экраном телевизора. Сил на то, чтобы встать, уже не было. Поэтому они постепенно начали засыпать. Очень уж много пришлось потратить энергии на обогащение полей, ведь завтра по плану нужно сделать еще больше. Потому собственные разработки алкогольных растений придется отложить в долгий ящик. «Семь лет!» — грустно вздохнул молодой друид. «Так гадко на душе от этого!» «Сам весь день об этом думаю!» — помотал головой издросиль. «Нужно было не торопиться и сначала все хорошенько обдумать, а то купились на самогон, как безмозглые, и сразу побежали подписывать!» На некоторое время повисла гнетущая тишина. Настроение у них стало заметно хуже, и пару минут даже самогонка в горло не лезла. — Дураки! Могли ведь на двадцать лет подписать! — нарушил тишину старый друид. — Не условия, а сказка! Всего быстрых семь лет! Обидно-то как! — Да, и никто не заставляет выращивать смертельные ядовитые растения, а начальство не требует, чтобы в пустыне цвели и пахли рисовые поля, — вздохнул Евлопий. «И кормят». «Как там говорили, зачем кормить друида, когда он и сам может вырастить себе хлеб заскрежетал зубовист Росиль. «А если я мясо люблю?» «Здесь еще и пить разрешают», — не веря своему счастью, проговорил Евлапий. «Давай, кстати, выпьем за это. Спрашиваешь еще?» — воскликнул старик и сразу налил два полных стакана мутноватой жидкости. «Извините за ожидание, сами понимаете...» Я подошел к аукционистам, что с интересом разглядывали какую-то картину в моей галерее. «Но вы сами привезли такого интересного гостя?» Те в ответ полубались и загомонили, мол, ничего страшного. «Хорошо, теперь пройдемте дальше». Галилея состоит из небольшого зала. Здесь выставлено лишь несколько образцов, чтобы сразу заинтересовать оценщиков, и у них появилось желание пройти со мной в основной ангар. Аукционистов ни капли не смутило то, что из галереи мы спустились глубоко под землю, туда, где хранятся основные запасы иномерных ценностей. Почему именно под землей? Скорее всего, дальше строить придется именно вниз, ведь наверху уже заканчивается место. Где-то казармы поставим, где-то беседку, где-то небольшую зону отдыха. И так постепенно, между стеной и замком, не осталось ни одного незанятого места. «Вот первый экспонат», — указал на котелок. Сверху и по бокам установлены светильники, что мягко и равномерно освещает исцарапанную и грязную посуду. Мы даже от каши его отмывать не стали, помня, что это тоже часть истории. Здесь выставлены бытовые предметы, лично мною захваченные у иномирцев. Вы же знаете, что соседний город полностью ими оккупирован. Вот постепенно отвоевываем земли, заодно уносим все ценное... — Подтверждаю, котелок инобирский. один из оценщиков провел рукой над ним и кивнул остальным. — По предварительным оценкам, такое будет стоить порядка двух тысяч. Достойный товар. — Забирайте, — уточнил я, и в ответ получил утвердительный кивок. — Отлично, пакуйте и вносите в самолет, — приказал гвардейцам. Эти схватили один из многочисленных деревянных ящиков, что стояли за постаментом. — А зачем ящик? Мы же обговорили только продажу котелка. — — растерялся оценщик. А я жестом остановил гвардейцев и приоткрыл крышку. «Да ну!» — удивился тот. «Как вы понимаете, воюю я часто!» — улыбнулся я. «Этих котелков у меня больше сотни, и мы уже упаковали их, как полагается». Оценщики пару секунд пытались осмыслить, но еще раз заглянув под крышку, поняли, что я не шучу. «Так что, идем дальше?» В этом отделе в основном хранился всякий хлам. Я специально приказал расположить предметы по возрастанию их ценности для нас. Поломанные и испорченные мечи, копья, искорёженная броня, от которой остались одни лишь лохмотья. Но даже этот мусор показался аукционистам ценным, поэтому они забрали все. Проще будет потом провести более подробную оценку и попытаться продать на аукционе. А система аукциона уже сама определит настоящую их стоимость. Закончив с откровенным мусором, за который я выручу круглую и очень приятную сумму, мы перешли в следующий зал. «Эту коллекцию картин, как говорил ранее, я вывез из особняка одного местного виконта», — указал на пару десятков развешанных на стене картин. «Могу продать одним лотом». «Цену определят специалисты, но могу сразу сказать, что примерно в районе 20-30 тысяч, вряд ли больше», — прикинул один из них. А я дал отмашку упаковывать товар в ящики. «Простите, а что это за древесина? Это же...» «Да», — иномерно махнул ее рукой. «У нас тут леса маловато, а вот порталов достаточно перебиваемся, чем можем». «Но такой материал тоже имеет цену, и очень даже высокую», — удивленно проговорил оценщик. «Понимаю, но не буду же я брать деньги еще и за упаковку, хотя эта древесина лучше, чем наша, и обладает интересными свойствами». «Упакованные предметы не поразит плесень или еще какая-нибудь зараза. Сохранность товара будет отличной. Надо будет подкинуть им идею продавать картины в моих фирменных ящиках. Возможно, люди будут покупать эти картины ради такой упаковки». Разобравшись с этим залом, перешли в следующий. Тут я разместил продукцию своих мастеров. Например, обломок статуи, выполненный в виде головы дракона. Это, если честно, я и сам не знаю откуда, — указал на нее. Под Северодвинском нашли. Это не иномирная статуя, но... Оценщик внимательно изучил чуть ли не каждый миллиметр каменного изваяния. Но работа интересная. Жаль, авторского клейма нет. По цена примерно три тысячи. Эх, не получилось. Ну ладно, попытаться стоило. Хотя надо сказать, что Людик очень постарался и создал копию одной древней статуи из моего мира. «Вот еще коллекция, сами смотрите, что нравится», — махнул рукой на остальные изваяния. «Подсказать, какая из них где добыта, не смогу, так как не помню». «А вы действительно много воюете, раз забываете происхождение своих трофеев», — усмехнулся один из оценщиков. «Нет, что вы. Воюю я в свободное время для души. На самом деле я лекарь. Людей лечу». После зала со статуями, где я тоже распродал почти все экспонаты, мы перешли в помещение с палатками и шатрами. Оценщики уже перестали удивляться и даже не спрашивали, откуда, что было добыто. Но я все равно рассказывал и делал вид, что не помню и половину своих походов. Говорил я без умолку, но это для того, чтобы вести оценщиков в заблуждение. Пусть думают, что я простой авантюрист, адреналиновый наркоман. Тогда в будущем у них не возникнет лишних вопросов, ведь все можно списать на мой излишний героизм и полное отсутствие инстинкта самосохранения. Такие люди хоть и живут совсем недолго, но за свою короткую жизнь успевают совершить немало удивительных поступков. При определенной доле везения, разумеется. «Там в ящиках есть еще палатки», — указал на гору коробок, что спрятались за несколькими расставленными командирскими шатрами. Выставили самые разные и с изображением различных гербов. Синие зеленые палатки, одна коричневая. На некоторых виднеются следы от пуль, другие — порезанные а в одной из них до сих пор лежит невысохший спальный мешок. Эти разноцветные, повышенной комфортности, а есть и солдатские, указал на гору ящиков, в пять раз больше. Но там куда более скромное содержимое. «Все берем!» — улыбнулся аукционист, а я пожал плечами и кивнул своим гвардейцам, чтобы начали выносить. «Тогда идем дальше», — я отправился в соседнее помещение, где у нас были припаркованы телеги. Фух! Выдохнули они разом. «Это большая редкость», — оценщики облепили ближайшую кованую телегу, усиленную металлическими пластинами. «Тяжелая, такую не всякий коню тащит. И на разных телегах стоит разное клеймо», — восхитился один из них. «Очень необычно. За такие можно и по пятьдесят тысяч выручить». «Хотелось бы, конечно, по пятьсот», — вздохнул я. «Думал, они будут стоить чуть дороже. Но и так неплохо». Тем более, что на этих телегах мы вывезли немало добра. «Всем бы хотелось», — усмехнулся оценщик. «Скажу вам по секрету, куда больше ценятся артефакты». «Вот уж секрет, действительно». «Но у нас договоренность с Владимиром», — вздохнул он. «Выкупать артефакты мы не можем у вас». В этот момент у него явно родилась интересная мысль. «А вот древние картины...» Оказалось, что иномирская живопись ценится выше, чем местная. А если картинам из другого мира много лет, и их выполнил некриворукий мастер, то можно заработать действительно хорошие деньги, от 300 тысяч и выше. И намного выше, если попадается интересный экземпляр. «Они очень ценятся у коллекционеров, так как крайне редко удается попасть в замок или особняк иномирца», развел руками аукционист потому если что то и удастся добыть то только случайно все можно сделать под заказ было бы желание улыбнулся я тогда если вы достанете картины хорошего качества то гарантирую мы продадим их с максимальной выгодой вижу жадный гном поселился не только во мне эти ребята начинают нравиться мне своим подходом я это запомню есть смысл обнести какой нибудь древний замок и забрать артефакты себе а все картины пустить на продажу. Так исчезнут все мои финансовые вопросы, и тогда дышать станет куда легче. Главное, не переборщить. Хотя внимание я к себе уже привлек, так что терять особо нечего. Показал оценщикам еще немало товаров. Например, ящик, забитый всевозможными украшениями. Кольца, серьги, ожерелья. У меня этого хлама навалом. И большую часть уже отдал на переплавку Уилсону. Ему бывают нужны драгоценные металлы и камни. Им всегда найдется применение. А вот резные статуэтки из нашего мира он забраковал. Так что все они отправились в этот ящик с мусором. «Тут надо оценивать», — кивнул аукционист. «Часть, скорее всего, вернем, Но вот, например, кольцо...» Он выудил неприметное колечко с гербом в виде надкусанного яблока. «Не знаю...» «Как оно оказалось у вас, но этот герб принадлежит Антоновым. Они и занимаются производством электроники, хотя продукция у них на любителя. В общем, ящик тоже заберем и, если что, часть отправим обратно». Мы прошли в следующую комнату, где расположились три танка. Техника ранее принадлежала Харьковым, но гвардейцы закрасили их гербы на броне. «А это что?» «Ну, танки», — развел я руками. Видимо, в технике они не разбираются, а только в артефактах и предметах иномирного происхождения. — Да, я вижу, но техникой мы не занимаемся. — Жаль, — вздохнул я. — Мне эти танки тоже не нужны. На будущее, если наше сотрудничество будет плодотворным, мы посоветуем тех, кто поможет вам в реализации техники, — улыбнулся мне директор. — Но сейчас не выйдет. Сначала надо поработать на свое имя. Как вам, так и нам. Впрочем, на что-то подобное я и рассчитывал. И думаю, все складывается удачно. Ведь те, кто может скупать технику, смогут ее и продать. Возможно, даже по выгодной цене. И пусть сейчас мне выгоднее получать танки в виде трофеев, а не покупать. Но рано или поздно враги закончатся, и тогда... Тогда придется добывать танки, как и всем в магазине. «Вы не перестаете меня удивлять?» — мотал головой директор. Стоило ему зайти в следующий зал. Там расположились осадные орудия и намирцев, и снаряды к ним. Сломанная баллиста, три собранные катапульты, три бушеты. — Мы что же, еще и замки штурмовали? — Всякое бывало, — пожал плечами. — Вот как раз и с того же похода принесли. Указал на ящики с горами новеньких мечей, копий, топоров, щитов. — Это все придется продавать постепенно, — задумчиво почесал затылок один из оценщиков. Иначе на одинаковой позиции сразу падет цена. А я никуда и не спешу, улыбнулся ему. Продавайте, как считаете нужным. Товаров у меня еще хватит. Пойдемте, как раз в следующем зале много чего интересного. Кивнул им и отправился дальше. Там мои люди расставили несколько десятков манекенов, облаченных в разнообразную броню и одежду, и по обычаю горы деревянных ящиков: тяжелые латы, легкая кожаная броня, стеганые керасы. Почти на всех комплектах остались следы крови, отверстия от пуль, следы от магии и мечей. «Правильно сделали, что не стали отмывать», — кивнул один из оценщиков. Потом он замер и побледнел, глядя на один из комплектов тяжелой брони. «Ой», — спохватился я. «Да, недоработка. Часть солдата осталась в броне. Но мы это сейчас быстренько исправим», — указал бойцам, и те унесли комплект брони. Этот не был надет на манекен, и потому в ботинке оказалась нога иномирца. Спешили при подготовке образцов к показу, вот и пропустили этот момент. А следующая комната, как по мне, самая главная. Там мы расставили иномирную мебель из деревни лесорубов. Пока немного, лишь часть их ассортимента, но даже этого хватило, чтобы оценщики пораскрывали рты от удивления. «Это вообще как так?» выдавил из себя директор, спустя несколько минут изучения ближайшей к нему лавки. «Ой, не поверьте!» — махнула я рукой. «Тут недалеко открылся портал, и из него выбежала иномирная падаль. Мы их поубивали, а потом... Вы же знаете, что я лекарь? Так вот, я умею ненадолго снижать влияние атмосферы другого мира на своих бойцов. Поэтому мы взяли фильтры, я помог своим людям, и следом мы напали на лагерь тех ублюдков», — придумал историю прямо на ходу но, думаю, ни состыковок они не найдут. Так вот, оказалось, что у них там было какое-то производство мебели. Вот мы все и вынесли оттуда. Но это же древесина отличного качества, а исполнение на высочайшем уровне, — ошарашенно проговорил один из оценщиков. Он уже влюбился в стол и теперь был готов с ним обниматься. Впрочем, он это и сделал. — И не только качественное, — воскликнул я. — Аркадий, а ну-ка ударь огнем, — приказал гвардейцу. И руки у того сразу вспыхнули пламенем. Оценщики пришли в ужас, но даже не успели возразить, как огонь прошелся по столу. А когда все погасло, ошарашенные аукционисты увидели, что на столе не осталось никаких повреждений. Он даже не обуглился. «Хочу сказать, что меня трудно удивить», — заключил директор. «Но тут вы меня действительно удивили. Думаю, что даже самый простой табурет можно будет продать от десяти тысяч». «Это отличная новость». Я растянулся в довольной улыбке. — Тогда пройдемте в следующую комнату. Вот там господин, — перебил меня гвардеец. — Простите, что перебиваю, но у них закончилось место. Даже мебель не вся влезет. — В смысле? — удивился директор. — Ну, бывает, — развел руками боец. — И сейчас ваши пилоты чуть ли не с боем нас отгоняют. — Да уж, — вздохнул он. — Тогда прилетим в следующий раз или приедем на поезде. — Всегда пожалуйста, — улыбнулся я. Товаров у меня еще много. Самолеты с большим трудом поднялись в воздух. Я даже видел, как рыдают пилоты в кабине и прочитал по их губам, что они не думают о своем начальстве. Впрочем, их можно понять. Бем страшно, что техника попросту не долетит до аэродрома с такой загрузкой. У меня сразу поднялось настроение. По новостям морская баталия завершилась. После атаки одаренных корибцы отступили, и пока их король войну нам не объявил. Скорее всего, они с нашим императором уже созвонились и все уладили по телефону. «Ну, Рик, что делаешь?» — зашел я в комнату Нургала. Его совсем недавно выпустили из бункера, и теперь он развалился на диване, обложив все вокруг пивом и закусками. «Защищаю!» — пожал он плечами. «Так что? Все в норме?» «Что защищаешь? Диван с телевизором?» — усмехнулся я. «Ну, кто-то же должен!» «Сами за себя они постоять явно не смогут». Я присоединился к нему, и пару часов мы на перегонки потребляли пиво, сушеную рыбку, какие-то копченые колбаски, чипсы. Почему часто бывает так, что чем вреднее еда, тем она вкуснее? Я спустя пару часов вызвал Жору, так как мне пришло сообщение от аукционистов. Они прилетели на свою базу и начали разгрузку, но на часть товаров уже нашлись постоянные покупатели. Так что гарантированный заработок только с этих товаров состоял полмиллиона рублей. И эту сумму мне сразу перевели на счет. «Раз у нас наладились дела, может, немного прогуляемся?» Жора присел рядом и стащил у защитника пачку чипсов. «Мне и тут хорошо», — я откинулся на спинку и уставился в экран. «Там ничего интересного не происходило. Но это какая-то ментальная магия телевизора. Хочешь, не хочешь, осмотреть все равно приходится». — Ладно, но сегодня в порт зашло пять кораблей из дальних стран. Боевые действия закончились, так что они причалили и на портовой площади устроили грандиозную ярмарку. — А этот гад умеет заинтересовать. — Говорят, даже оружие можно купить. — Ну, раз так, — встал я и потянулся. — Чего ж мы тогда ждем? Брать с собой всю армию не стал. И мы отправились на трех внедорожниках. Предложил Вике прогуляться, но девушка отказалась. Рынки она не очень любит, все же это не магазин, где в спокойной обстановке можно выбрать себе одежду. Там творится хаос, очень шумно, и можно встретить немало неприятных личностей. Тем более, что у графини сейчас очень важное дело — свести какие-то цифры, рассчитать бюджет. Правда, не стал говорить, что заниматься бюджетом — это не ее сильная сторона, вспоминая, сколько долгов было урода еще несколько месяцев назад. На поп -пути встретилась нам колонна транспорта. Так как они явно направлялись в сторону замка, мы остановили их, и я вышел поговорить с каким-то чиновником. Он выбрался из головной машины и спокойно ждал, когда ему объяснят причину остановки. «Я имперский исполняющий второго ранга. Как понимаю, вы граф Булатов, верно?» обратился он ко мне. «Ах, ну да, на моих машинах нанесен герб рода». Кроме того, лицо в последнее время стало чуть более узнаваемым. «У меня для вас есть письмо», — Он протянул мне конверт с имперской печатью. «Хм», — распаковал и пробежался глазами по документам. «Ладно, продолжайте движение. Я сообщу людям, вас встретят». «Спасибо», — кивнул посыльный и, слегка поклонившись, отправился в свой автомобиль. «Я же продолжил свой путь». Ярмарка продлится всего пару дней, но все самое ценное там раскупят уже сегодня, так что стоит поторопиться. «Черномор!» — позвонил старику. «Ты там не пугайся, но к нам еще 300 беженцев направили». «Мы что, резиновые?» — возмутился старик. «Хватит ныть. Размести их в палаточном городке, накорми и выдай базовый комплект переселенца». Тот продолжил обиженно молчать в трубку. «Черномор!» Они нам сами подданных пихают. Грех жаловаться. — Нет, я понимаю, что у нас есть свободные, заселенные земли. Но обеспечить людей всем необходимым будет трудновато, — вздохнул он. — Ты смотришь с неправильной стороны, — попытался его приободрить. — Как только на наших землях станет тесно, у нас появится повод захватить соседние земли. — Хм, а ведь ты прав, — пробасил старик. — Вообще-то это была шутка. — Все, пока. — проговорил он и бросил трубку. Черномор, конечно, миролюбивый человек. Не стоит смотреть на то, с какой яростью он бросается в бой, как рубит врага и как командует своими людьми. И пусть в душе он хочет мира и покоя, но также видно, как старику больно смотреть на то, во что превратился род Булатовых. Не так давно эта фамилия гремела не только на весь регион, но они знали и в столице, а сейчас... «Сейчас мы работаем над тем, чтобы вернуть былое величие» а то и приумножить его. И получается у нас неплохо. Вот только до достижения цели еще предстоит потрудиться и пролить немало крови. И Черномор готов к этому. На площади оказалось действительно многолюдно. Торговцы, покупатели, какие-то бородяги. все это смешалось в разношёрстную кашу. И мои бойцы, словно ледокол, прорубали нам дорогу сквозь эту топу. Иногда можно было увидеть такие же ледоколы. Это другие аристократы пришли за покупками. Среди продавцов кого только не было. И темнокожие представители империи Зулус, и разнообразные азиаты, и люди из Восточных Королевств. Также приплыл корабль из Индии, и продают они в основном ткани и специи. Но также попался магазин холодного оружия. Впрочем, этого добра у меня самого хватает. Те же иномирские мечи, хоть и хуже по качеству, но материалы проводят энергию с куда меньшими потерями. — Что хоть интересует? Я бы пробежался быстро и посмотрел, чтобы времени зря не терять, — предложил Жора. — Ну, знаешь, что тут интересного есть. Я сам, если честно, не знаю, что хочу купить. Жора кивнул и быстро скрылся в разношерстной толпе, а я направил гвардейцев к одному из прилавков. — Камень! Драгоценный камень! — голосил низкорослый азиат, зазывая к себе покупателей. — уважаемый господин, не желаете посмотреть камень? Я прошел мимо нескольких прилавков с пахучими травами. Два прилавка с одеждами султаната. Сушеные грибы тоже слабо меня заинтересовали. А вот камень, да, мне правда интересный. Продавец оказался уроженцем тайского королевства. И, насколько я знаю, их земли богаты добычей редких минералов. Но главное, продавец пусть и немного, но говорит на нашем. — Господин, посмотри товар! — он указал на прилавок где было разложено немало минералов, разноцветные кристаллы и совершенно обычные на вид булыжники. Как раз один из таких попался мне на глаза. У нас такое называли вулканическим камнем или камнем силы недр земли. Этот, скорее всего, во время извержения вулкана лежал в удачном месте и впитал в себя часть сил этой сокрушительной стихии, тогда как внешне он совершенно обычный, даже сложно его оценить. И сколько такой... — улыбнулся и подкинул в руках булыжник. — Это лучший камень. Он обладает великой силой. — Ох, оказывается, подавец знает об истинной силе этого, можно сказать, практически артефакта. — Мыклась под подушкой, исцеляет болезнь. — А, нет, не знает. — Сто рублей штука. — Что за непотребство? Столько деньжишь за булыжник брать? — возмутился какой-то дед, что тоже присматривал себе вулканический камень. Сразу бросил его обратно на прилавок и пошел дальше искать товар по своему вкусу. И сколько таких у тебя? Стараясь сохранить невозмутимый вид, положил его обратно на прилавок. Сто рублей для такого товара можно сказать подарок. Тридцать. Если заберете все, дам скидку. Он задумался на пару секунд. В тридцать рублей? Считай подарок. Большой он такой щедростью. хохотнул я. Ладно, показываю, что еще есть. — Кристалл Чинчуань. выудил он откуда-то прозрачный кристалл и протянул мне. — Очень ценный и редкий. Я же незаметно пропустил через него энергию и проверил свойства. — Да, интересный, правда. Рассмотрел немало пород минералов, кристаллы, и стало интересно, что может лежать под прилавком у этого человека. — Так, а что еще есть? — непрозрачно намекнул, — что хочу увидеть весь товар. — Ценные камни имеются? — «Конечно!», Конечно — оскалился торговец и полез в недра многочисленных шуршащих пакетов и мешков. «Вот алмазы!» — он вытащил невзрачный пакетик и протянул мне. «И правда алмазы. Неогранённые, но все же не совсем мусор. Впрочем, помимо алмазов были и другие интересные камни. Пакетики появлялись в ловких руках торгаша один за другим, а улыбка его становилась все шире, а вот мне было сложно не улыбаться». Цены ниже раза в два, а то и три, как если бы я покупал этого представителя империи. — А теперь слушай меня, — лицо мое стало серьезным. Понимаешь? — Да, немножко понимать, — быстро закивал тот. — Сколько хочешь за все, что есть? — Семьдесят тысяч, — не задумываясь, выпалил он. Впрочем, примерно так и прикидывал. — Сбегай в банк и сними нужную сумму, — подозвал к себе гвардейца. А вы загружаете товар в машину и везите Уилсону. Он явно будет в восторге. Артефакторы очень любят такие камни, и из этого сырья получится сделать немало интересных вещей. — Но, господин, не влезет ведь? — проговорил боец, а мне оставалось лишь развести руками. — Так вызывайте подмогу, раз не влезет. — И сразу с запасом. Я здесь еще не закончил. Торговец чуть не расплакался от счастья, получил свои деньги а я с двумя бойцами продолжил бродить по рынку. Много чего продают, в основном, конечно, мусор. По крайней мере, для меня, тогда как простолюдины в восторге от цен, например, на дешевую одежду. Но она же разлезется через месяц. А вот у прилавка, на котором была свалена гора книг, ни одного покупателя не нашлось. Торговец со скучающим видом считал мух, которые бились за право сесть на него. Правда, сразу живился, стоило мне подойти поближе. «Господин желает хорошая книга!» Бой китаец выбежал из-за прилавка. Он принялся раскладывать и показывать свой товар. Не мог раньше этого сделать. За такое обращение с книгами бить надо. «Да, желаю книга!» — кивнул Луму и стал разглядывать ассортимент. Книги, разумеется, на тайском. «А чего у вас тут так много? Я имею в виду тайцев». «Так наш корабль приплыл. Вот мы и тут». «Пожалуйста, чем он?» «Книга хотите?» Не знаю, где он их нашел, но набор интересный. Здесь были книги про тайских божеств, про религию. А вот книгу о магии огня я взял. Интересно будет потом изучить, сравнить со своими знаниями об этой стихии. Некромантию тоже положил на свою кучку, да еще и несколько трудов-целителей травников. «Потом покажу друидам, может, чего придумаем нового». Всего вышло на 30 с копейками, чему продавец остался несказанно рад. Но от выбора книг меня отвлек курлык. Взъерошенный, растрепанный. Он подлетел ко мне и больно клюнул в лоб. Ты это ничего не перепутал? Я опешил от такой наглости и замер на пару секунд. Перелишнее! Крепричиналы! Он явно нервничал и полетел куда-то в сторону. Ладно, видимо, там и правда что-то случилось. Так что пришлось идти за ним. И буквально за углом я увидел, как курлык напал на мужика. Тот хотел купить себе голубя и уже взял в руки клетку, но, получив клювом в лоб, выронил ее. «Ах ты!» — зарычал он и попытался поймать наглую птицу, но курлык оказался шустрее и снова клюнул его. «Отставить!» — ряхнул я, и вокруг на пару секунд воцарилась гробовая тишина. «Разойтись!» Мужик увидел, что к нему идет аристократ и махнул рукой не захотел связываться и передумал покупать злосчастную птицу. Ведь здесь не одна лавка, а целый торговый ряд с голубями. Самые разные от мала до великой и разной раскраски. «Что хоть за голуби?» — поинтересовался у торгаша. «У нас боевые голуби», — важно заявил индийц «Лучшие. Мы их специально выращиваем, и они явно будут посильнее вашего», — он кивнул на курлыка, что присел на мое плечо. — Да что ты говоришь? — удивился я. — Сомневаюсь. — Могу показать, если вы не против. — улыбнулся тот, а я развел руками. — Раджа, враг! — он открыл клетку. Без нее вырвался боевой голык, устремившись к твоей жертве. Но жертва просто дала ему подзательник, и боевой голык упал к моим ногам без сознания. Тогда как курлык наклонился и сплюнул на поверженного противника. — помотал он головой. А я стоял и удивленно хлопал глазами. — Голуби умеют плеваться? У них же клюв. Обратил внимание, что помимо этого голубя в клетках начали рваться в бой и другие. — До каждого второго Раджой назвали. Вот они и услышали приказ, — махнул рукой тот. — Все равно обычно больше одного не покупают. — А я беру всех, — пожал плечами. — Из этих пернатых можно будет сделать неплохих бойцов и разведчиков. Сильные у них гены. Весь торговый ряд снова стих, как только торговцы поняли, что я беру вообще всех голубей. У каждого из них. Обошлось это в 20 тысяч, но я доволен. А курлык и вовсе выпятил грудь и теперь считает себя крайне важной птицей. Еще бы, ведь треть из купленных пернатых — симпатичные голубки. Потратил уже немало, и пора бы заканчивать свой поход по рынку. Но меня увлек за собой запах свежей выпечки. А пока я покупал себе и гвардейцам пирожки, на глаза попался необычный торговец. И чего у него только не было. Всякая мелочь, посуда, одежда, книги. А еще несколько деревянных ящиков с безбольными мечами. Они и привлекли мое внимание. — И сколько стоит такой мячик? — подкинул его в руке. — Это бейсбол. Кидать, отбивать. — улыбнулся Часть этих рублей запирай. Хорошие качества, за граница. — И сколько их в мешке? — Сто штук, — обрадовался продавец, понимая, что я могу взять больше одного. — Ну, давай все, — пожал плечами. А что? — ответил на немой вопрос Жоры. — Будем играть в бейсбол. — Для этого хватило бы и одного мяча. Семьсот штук — многовато. — Ага. Ничего Жора не понимает в спорте. Ну да ладно. Ему и не надо. А вот в продажах он понимает. Так что последняя моя... Крупная покупка на этом рынке оказалась довольно выгодной. 200 тысяч потратил на закупку тканей. Оказалось, что один из кораблей принадлежит крупной компании из Индии, что занимается производством тканей. Вот у них и купил оптом по ценам вдвое ниже наших. Теперь же со стороны замка сюда едут 30 грузовиков. Да уж, ходил посмотреть, что интересного есть на ярмарке. И сразу закончились деньги. «А зачем нам столько тканей?» жора все это время молчал но стоило нам сесть в машину сразу стала спать вопросами ну будем мягкую мебель делать обивку и все такое отправлю мастерам из деревни лесорубов пусть сами думают пожал плечами это ладно помотал он головой делай правда стояще но мячики мячики то зачем я как раз с довольным лицом подкидывал один из них в руке я про бейсбол узнал только что в интернете почитал А мячки. «Это наша самая выгодная покупка», — простянулся я в улыбке и, подкинув мячик, выпустил в него кровавый кристалл, после чего разрезал мяч на половинке и... «Ух ты!» — выдохнул Жора, увидев содержимое мяча. Оттуда высыпалось несколько черных, как смоль кристаллов. «Это что такое?» «Это, друг мой, контрабанда». «Это я понял. Но что за кристаллы?» — не унимался тот. «Это кристаллы черных целителей». Так они же стоят! Жора аж весь спотел. Ага, пересыпал кристаллы в карман, а затем откинулся на спинку сиденья. Но продавать мы их, конечно, не будем. Какой-то поселок в Тайском королевстве. Примерно то же время. О, это точно не из наших! Трясущийся от страха бандит упал на колени перед главарем банды и готов был разрыдаться. Все потому, что главарь был в беженстве. Он сам лично казнил уже больше двадцати своих подчиненных, тех, кто был хоть как-то причастен к операции. Но это не дало никаких результатов, даже под пытками никто из них не сознался в краже. Так «Да кто же тогда, тварь?» — взревел тучный мужчина. Для азиата он был действительно большим, да и за последние годы отъелся до идеальной формы шара. «Конкуренты!» — пропищал щуплый бандит. «Склады были полностью опечатаны, охрана регулярно патрулировала как снаружи, так и внутри». Все датчики на месте, и сработал только один, прямо рядом с нашим контейнером. Никто не понимал, как такое могло произойти. Все же, действительно, груз был крайне важен и ценен. И потеря части груза — это не только финансовый ущерб, но и мощнейший удар по репутации. «Кто-то будто телепортировался туда». «Чего ты несешь, идиот?» — взревел босс, и одним ударом отправил подчиненного в полет, переломав ему все кости лица. «Всех казнить!» «Всех, кто там был!» Ярость застилала глаза босса, ведь он сам вор, и кто-то посмел украсть у него товар по стоимости, как несколько производственных предприятий и шахт. Именно поэтому он рвал и металл. В эту ночь пострадало немало бандитов, и никто так и не понял, куда делся товар. А пока эти люди спорили между собой, и в группировке шла чистка, они не знали, что еще на одном складе, обычный с виду таец спешно переносит тяжелые ящики с бейсбольными мячами свой тайник. Просто открыл портал прямо в контейнере и закидывает туда один ящик за другим. Нет, конечно, он не знал, что в них находится. Все же этот паренек просто воришка, пусть и довольно талантливый. А когда в нем проснулся дар, он смог найти ему применение. Главное, что знал этот таец, это то, что для мячиков у него уже есть покупатель. И раз у него купили семь ящиков, значит, возьмут и еще тридцать два. Для него это привычное дело. Он всю жизнь находил хороших скупщиков и поставлял им нужные товары, совершенно не задумываясь о последствиях. Ведь кто поймает человека, владеющего магией телепортов?»